Вы отберете то, что сочтете нужным кузина. А те, что не наши, фамильные... Кстати, как раз по поводу драгоценностей. Я хотела вам кое-что рассказать. Я не говорила этого никому, кроме человека, приютившего меня, после того, как Мария Жанна выгнала меня отсюда. Но у нас еще будет время. Из всех слов Леони Шарлотта услышала одно, поразившее ее в самое сердце. «Выгнала? Вас? Да, меня». Но мы еще потолкуем о прошлом, сидя в тепле и покое у камелька. «А пока, моя дорогая девочка, вам нужно отдохнуть перед приходом нотариуса». Он сообщил, что навестит нас в половине пятого. Леонид, как всегда, была права. Шарлотта до сих пор не опомнилась после нервного потрясения, которое пережила в ночном лесу, где бродила замерзшая и голодная. Оставшись, наконец, одна в своей собственной комнате, Шарлотта вытянулась на кровати, покрытой темно-зеленым покрывалом, отделанным серебряным голуном. Она только сняла туфли. Ноги у нее были ледяные, и теперь она могла погреть их у пылающего прямо напротив кровати камина. Опустив голову на подушку, Шарлотта наслаждалась теплом, уютом и безопасностью. Наконец-то она в тихой, надежной гавани. Не желая ни о чем думать, Она закрыла глаза и тотчас уснула. За окном крупными хлопьями шел снег. Минут двадцать пятого мадемуазель Леони пришла будить Шарлотту. Мэтр Маблан, их семейный нотариус, отличался безупречной точностью. Было бы невежливо заставлять его ждать в первую же их встречу. Шарлотта мгновенно проснулась. Спала она, не шелохнувшись, как убитая и ей не составило труда привести себя в порядок. Расправила платье, поправила прическу, и вот уже готова к встрече. Она решила принять нотариуса в библиотеке. Там она как будто чувствовала себя под защитой отца. Она поднялась, встав из старого кожаного кресла, навстречу мэтру Маблану. Они виделись в первый раз, но, по счастью, мадемуазель Леони была хорошо знакома с нотариусом, и благодаря ей удалось избежать невольного напряжения. Метру Анри Маблану пошел шестой десяток. Он был среднего роста, довольно тучный и не лишен своеобразного величия. Румяное лицо, окруженное белыми буклями парика, говорило о жизнелюбии, а глаза, несмотря на невинную голубизну, отличались и зоркостью, и прозорливостью. Люди, хорошо его знавшие, не обманывались добродушной внешностью. Маблан прекрасно знал законодательство. Избить его с толку — особенно когда он был уверен в своей правоте, было невозможно. Поздоровавшись и усевшись в кресло, мэтр Маблан несколько секунд разглядывал свою юную клиентку. «Единственный раз, когда я имел удовольствие видеть вас, госпожа графиня, вы были совсем маленькой, и, конечно, меня не помните, но я тогда сразу понял, что господин барон вас обожает, и я счастлив, что вы и мадемуазель де Куртиль принимаете меня в библиотеке» где я провел столько долгих часов, воспоминания о которых мне очень дорого. Вы хорошо знали моего отца? Я думаю, что имею право назвать наши отношения дружбой, и его преждевременный уход больно отозвался в моем сердце. Дальнейшие встречи в этом доме были лишены приятности. Мои отношения с вашей матерью можно назвать вежливо прохладными. Как и всякий добрый христианин, я сожалею о ее трагическом конце». Но я о ней не горю. Теперь я буду иметь дело только с вами. Узнав о вашем исчезновении, я обеспокоился, но не сомневался, что вы появитесь. И поэтому не одобрил притязания, возникшие на обладание наследством. Возможно, и законные, но, на мой взгляд, преждевременные. Законные притязания? — переспросила мадемуазель Леони, ловившая каждое слово нотариуса. Вы имеете в виду какой-то неожиданный визит Можно сказать и так. Визит, которым меня почтили господин граф де сен Фаржа в сопровождении, бог его знает по какой причине, господина шевалье де Ларена. Сказав в сопровождении, я выразился не точно. Именно с последним мне пришлось сражаться. С шевалье де Лореном? — удивилась Шарлотта. — Но он-то тут при чем? Он представился как доверенное лицо молодого супруга которая от горя не в силах говорить, но, находясь в стесненном финансовом положении, хотел бы получить от меня некоторую сумму в счет будущего наследства. Наследство? Изумилась Шарлотта. Сюрприз следовал за сюрпризом. и Ей было чему удивляться. Так значит, они считали, что я умерла? Именно. Хочу уточнить, что ваш супруг был в трауре и весьма впечатлял своей скорбью. От горя он едва держался на ногах, Наконец-то в глазах Шарлотты появились озорные искорки. «Редкое зрелище. Граф де Сен-Форжа фаржа скорбный вдовец. Как жаль, что я не присутствовала при этом представлении». Признаюсь, граф производил несколько комичное впечатление. Зато его друг — ничуть. Шевалье не просил, он требовал, чтобы значительная сумма была выдана его другу немедленно, так как финансовое положение графа оставляет желать лучшего». От требований он перешел к угрозам. И чем же он угрожал? Немного много ни мало привлечением его величества короля. Как будто король может что-то изменить в законе. Король никогда не стал бы вмешиваться в подобные дела. Я знаю, но мне жаль, мадам, что вы заключили брак, совсем не такой, на какой могли надеяться. Мне не на что было надеяться. Меня в прямом смысле слова вынудили выйти замуж за графа де Сен-Форжа. И для той бесприданницы, каковой я была, этот брак был неслыханной удачей. Супруг, кроме титула графини, дал мне возможность пользоваться особняком в Париже и замком, не знаю уж где. Вы должны знать это лучше меня, мэтр Маблан, потому что вы составляли брачный контракт вместе с нотариусом де Сен-Форжа. В самом деле, я добросовестно составил ваш брачный контракт но после этого более чем странного визита постарался разузнать побольше о состоянии вашего супруга. И парижский особняк, и замок в Пуату заложены и перезаложены, от фундамента и до флюгера. «Как это может быть? Все твердили мне, когда я выходила замуж, что мне неслыханно повезло, потому что мой муж богат и дает мне все, а я ему ничего». «Игра, дорогая графиня». Во всем повинна игра. Господин де Сен-Форжа всегда и во всем следует моде, а при дворе, и особенно в окружении брата-короля, сейчас в моде азартные игры. Одна партия в хоку или фараон может сделать вас крезом или нищим без последней рубашки. Вы не представляете, какие там ставки. Но щедрость герцога Орлеанского к своим дворянам общеизвестна. Общеизвестно, что он необыкновенно щедр к шевалье де Лорену и маркизу де Фья, а остальные довольствуются крошками с господского стола. И мне показалось, что шевалье де Лорен взял под свое покровительство господина де сен Фаржа, у которого не слишком сильный характер. Это мягко сказано, но именно шевалье был одним из самых горячих сторонников нашего брака. Шевалье де Лорен и мадам де Ментенон. Я до сих пор не могу понять, почему ее так заботила моя судьба. Нотариус поправил пенсне на носу и достал из софьянового портфеля толстую пачку документов. Потом с улыбкой добавил, если верить слухам, она заботилась о том, чье имя не стоит упоминать понапрасну. Иными словами... — Простите, дорогой мэтр, — прервала его мадемуазель Ляни, — а не могли бы мы узнать, что вы ответили своим посетителям? ответил, что право рассматривать их просьбу я получу только после неопровержимых доказательств смерти графини». Взглянув на Шарлотту, даже непроизнесенное имя заставило ее вздрогнуть, мадемуазель продолжала. «Простите мою прямоту, но, судя по тому, что мне известно, обозначенное вами препятствие не представлялось для шевалье непреодолимым. Если уж он осмелился лишить жизни английскую принцессу, любимую невестку короля Франции», То что значит в его глазах жизнь безобидной, неудачно вышедшей замуж графини? Я подумала об этом, дорогая мадемуазель, и счел своим долгом оповестить об этом визите господина Делларейни. Мы с ним давние знакомцы, и он не скрыл от меня своего высокого мнения о вас, уважаемая мадемуазель Леони. Он поблагодарил меня и пообещал, что как только мадам де сен Фаржа появится, ее будут охранять. О любом несчастном случае с фатальным исходом немедленно будет доложено королю. И виновный супруг, пусть даже и прибегнувший к помощи третьих лиц, не будет иметь возможности воспользоваться имуществом, которым завладел преступным путем. Однако оставим эту тему. Не хотите ли узнать, из чего состоит ваше наследство? Оно весьма значительно. Шарлотта равнодушно пожала плечами, но мадемуазель Леони сочла нужным опять вмешаться. «Да-да, давайте займемся наследством. Но перечислите главное. Как вы понимаете, моя юная родственница не заинтересована финансовыми тонкостями. Для нее достаточно будет знать, какими средствами она располагает и не грозит ли ей нужда». «О, не опасайтесь! Нужда ей не грозит. Перечислению подлежит следующее. Кроме этого особняка, господину де Фонтенаку принадлежали несколько домов в Париже, которые сдаются в аренду государственные ценные бумаги, акции индийской компании, а также более 50 тысяч ЭКЮ, находящиеся под моим наблюдением. Покойная мадам де Фонтенак со всего этого имущества получала доходы. «Теперь их будете получать вы, и каждый месяц я буду вам их выдавать, как выдавал ей». Кроме того, барон сообщил мне, что привез из Индии драгоценные камни. Они не были оправлены, и он хранил их для себя наслаждаясь переливами и игрой их света. Он питал страсть к этим блестящим камешкам и ревниво их оберегал. Баронесса о них не знала. Поскольку мы были друзьями, он часто говорил мне о них, но никогда не упоминал, где именно их хранит. «Никто из нас не знал о камнях», — подхватила мадемуазель Леони. «Даже я, а о камне кузен Юбер был очень привязан, однако никогда ничего о них не говорил». Я узнала о драгоценностях от Жозефа, его слуги, который с детства был с ним рядом и сопровождал во всех путешествиях. Признаюсь, я придала мало значения его болтовне. Он тогда был совсем стареньким. А что стало с Жозефом? Он умер. На руках трактирщика, на постоялом дворе славный король Генрих. Жена трактирщика нашла умирающего старика у поилки для лошадей. Мадам де Фонтенак не терпела у себя в доме немощных людей. Стоило им заболеть, она их тут же выгоняла. «Жозефа тоже?» — возмутилась Шарлотта. «Да-да, и Жозефа тоже. Так вот, Жозеф утверждал, что среди этих чудесных камней был золотистый бриллиант, величиной чуть ли не с голубиное яйцо. Вот вам и занятия, милые дамы. Ищите!» — добродушно улыбнулся мэтр Маблан. «Есть на свете занятия и куда менее увлекательные. А теперь, с вашего позволения, я вас покину» но прежде попрошу приложить вашу ручку, госпожа графиня, вот сюда и сюда». А взамен мэтр Маблан извлек из софьянового портфеля два круглых мешочка с золотыми ЭКЮ и положил их на стол. В последнее время госпожа баронесса постоянно нуждалась в деньгах и взяла авансом немалую сумму. «Чтобы восстановить денежный баланс, я продал малую частичку вашего имущества. Здесь у вас три сотни ЭКЮ, но если вам нужно больше...» Скажу еще, что слуги за свои труды после похорон баронессы уже вознаграждены. Шарлотта поблагодарила нотариуса и предложила ему бокал вина. Но он с улыбкой отказался. «Поверьте, выпил бы с удовольствием, но сейчас очень тороплюсь и непременно посижу с вами в следующий раз. Я очень вам благодарен за любезность. А главное...» Он задержал руку Шарлотты в своей и трепетно добавил. «Берегите себя». «Я здесь ради того, чтобы о ней позаботиться», — уверила его мадемуазель Леани. «Я провожу вас, мэтр Маблан». Вернувшись, она увидела, что Шарлотта стоит перед письменным столом и смотрит на мешочки с ЭКЮ. «Но развязывать их будто бы и не собирается. Можно подумать, что вы их боитесь», — засмеялась мадемуазель Лиани и дернула на одном мешочке завязку. «Будьте уверены, там всего-навсего монетки. Так много денег у меня никогда не было» куда же мы их положим? К вам в спальню, в сундук или в шкаф, или вот что. Мадемуазель Леони направилась к панно с изображением музы Лео, нажала по тайной пружину, панно отодвинулось, и открылась пустая ниша. У Шарлотты округлились глаза. Что это? Это тайник. Ваш отец перед смертью показал мне его. В нем лежали доказательства того, что он был отравлен. Письмо и маленький сверток. К сожалению, у меня едва хватило времени развернуть письмо. Вошла ваша мать, и я вынуждена была как можно скорее спрятать свои находки обратно. А потом мне ни разу не представилась возможность переступить порог библиотеки. Мария Жанна заперла ее на ключ и входила сюда только сама. После пожара одному полицейскому удалось открыть тайник, но письмо и сверток исчезли. «Их забрала моя мать, и я не сомневаюсь», — воскликнула Шарлотта но для наших монеток лучшего места не найти. Вошел Мерлен и объявил, что ужинать подано. Дамы помыли руки и уселись за стол, но оставались там недолго. Есть им не хотелось, зато обе испытывали настоятельную потребность от души наговориться. И хотя слуг им опасаться было нечего, уголок возле камина в библиотеке казался им куда уютнее и удобнее для доверительной беседы, чем гулкая столовая. Они попросили принести им туда чай из вербены, а мадемуазель Леони прихватила вязание. Она необыкновенно ловко управлялась со спицами и теперь вязала очередную пару чулок для бедняков той самой больницы, о которой так пеклась покойная королева Мария Терезия. Шарлотта молча смотрела на мелькающие спицы, потом спросила. «Вы сказали, вас выгнали отсюда. И по какой причине?» «По той же, что и Жозефа» состарилась. «Быть этого не может. Вы же гораздо моложе его». Но я заболела, не могла работать, стала лишним ртом. Она постоянно ко мне придиралась, а потом и вовсе выставила за дверь. «Какое бесстыдство! И куда же вы пошли? Нашли место в каком-нибудь монастыре? Почему вы решили, что монастыри мне больше по вкусу, чем вам?» «Нет, я хотела восстановить справедливость. Я взяла свой узелок, и отправилась в Париж. Я пошла прямо в шатле, надеясь повидать господина Делорейни. Хотела поговорить с ним о том, что прятала Клео за складками своей римской туники. Но его не было на месте, и вернуться он должен был только на следующий день к вечеру. Мне посоветовали обратиться к его помощнику, так сказать, к его правой руке. Господин главный полицейский оказался многоруким, как индийский бог. Мне назвали адрес. Я добралась до улицы Батрей. Его помощник — Не только меня внимательно выслушал, но и, сжалившись, полагаю, над моей худобой, предложил у него остаться. Ведь я, чтобы не тратить своих скудных средств, шла из Сен-Жермена пешком и в дороге почти ничего не ела. Поэтому, когда пришла в Париж, у меня остались лишь кожи до кости. Предложение было таким благородным, а все вокруг таким безотрадным, что я согласилась. Мы с ним подружились, а со временем... Я стала к нему относиться как к сыну, которого мне не выпало счастье иметь. Сердце Шарлотты на секунду замерло. Предчувствие подсказало ей, чье имя она сейчас услышит. И услышать его ей было страшно. И все-таки тихо, почти шепотом она спросила. «А как его зовут?» Мадемуазель Леони заметила, как изменилось в лице ее юная кузина, но ответила очень спокойно. «Комиссар?» Альбанда Лоланд Предчувствие не обмануло Шарлотту, но удара не смягчило. То ли стон, то ли всхлип, вырвался у бедняжки из груди, и она поспешила прикрыть глаза, тщетно пытаясь скрыть слезы, которыми они сразу же наполнились. Шарлотта вскочила, охваченная неудержимым желанием куда-нибудь убежать, но мадемуазель Леони крепко обняла ее и усадила обратно в кресло, с недюжиной силой, какой, казалось, от нее трудно было ожидать. Останьтесь, Шарлотта. Мы не виделись много лет, но я люблю вас с той же нежностью, с какой любила прежде. Как только мы увиделись, я поняла, почувствовала, что у вас слишком тяжело на сердце. Я хочу помочь вам, хоть как-то облегчить ваше страдание. Я, я не могу. Вот увидите, вам станет легче. Мы здесь с вами одни, нас никто не слышит. Только что я произнесла имя не повторяйте его, прошу вас». «Почему? Он причинил вам боль?» «О, нет, но мне больно его слышать. Оно для меня, как кровоточащая рана. Не произносите его больше при мне, никогда». Шарлотта закрыла лицо руками и разрыдалась. Мадемуазель Леони молча смотрела на нее. «Как? И она тоже?» — подумала мадемуазель. «Отчаяние Шарлотты» напомнила ей об отчаянии молодого человека, свидетелем которого она была совсем недавно. Альбан, залпом выпив бутылку вина, схватился за голову, и по лицу его потекли слезы. Шарлотта не пила спиртного, но если оно уменьшает душевную боль, стоило пожалеть об этом. Мадемуазель Леони не понадобилось много времени, чтобы сообразить, что причина страданий и одинаковых просьб у Альбана и Шарлотты одна. Не дожидаясь, пока юная дама потребует от нее клятвы никогда больше не произносить при ней имени Альбана, она встала со своего кресла, взяла табурет, села рядом с Шарлоттой, обняла ее за плечи и вместо бесполезных утешений сказала. «Я расскажу вам одну историю. Она случилась в конце прошлого года, если не ошибаюсь, числа 28 декабря. В тот вечер я, как всегда, была занята домашними хлопотами. Как вдруг скрипнула дверь, это вернулся мой домохозяин. Вернее, кто-то похожий на него, скорее призрак, чем живой человек. Он уселся за стол, уронил голову на руки, и слезы потекли у него из глаз рекой. Потом он достал бутылку вина, опустошил ее до последней капельки, опять уронил голову на стол и заснул мертвым сном. Конечно, мне захотелось помочь ему, и я обтерла его грязное, залитое слезами лицо, мокрой салфеткой. Теперь, подумала я, хорошо было бы перенести его на второй этаж, в спальню, и уложить в постель. Но такой подвиг оказался мне не по силам, и я побежала за помощью к соседу напротив, с которым мы давно и по-доброму сдружились. Его зовут Исидор сен фуэн -Булюа. Туман отчаяния, окутавший Шарлотту, не помешал ей услышать имя, произнесенное кузиной, чью историю она слушала с большим вниманием. Она подняла к мадемуазель Леони лицо, залитое слезами, взяла у нее из рук носовой платок и переспросила, «Господин Сен-Фуэн-Дю-Булюа?» «Он живет прямо напротив нас, в доме, доставшемся ему от покойного брата. У него двое слуг, кухарка и кучер. Так вот кучер Формантен, здоровенный малый, без труда доставил нашего болящего на второй этаж в спальню, откуда меня выдворили, чтобы раздеть его и уложить в постель».